Глава двадцать восьмая Лилька Вернувшись на дворцовую кухню с чистыми руками, Лилька ухитрилась сделать вид, что как раз руки мыть и ходила. Пирог, накрытый льняной салфеточкой, отдыхал на столе, ожидая возвращения Гведона из Салтанова царства. И вскоре в окно влетел шмель и стукнувшийся об пол с радостным возгласом присел к столу. «Спасибо, мама, пирог мой любимый!» «Ешь, сынок, ешь!» Царица аккуратно прикрыла широкой юбкой, торчащей из-за занавески у печки Лилькины шаровары. Для стрипни она переоделась. А после, присев к столу, начала капать Ги на мозги. «Вот, сынок, совсем ты у меня взрослый. Столько дел сделал, столько чудес собрал. А вот Любушку еще за руку не держал». «Матушка!» Ги чуть не подавился. «Ты кушай, кушай, сын, не торопись. Просто говорю тебе, что люди вокруг женятся, радуются, свадьбы играют, деток нянчат. И мне внучка». Царица от усердия даже слезу пустила, а Лилька, устав давить смех, фыркнула, стоя за печкой. Поняв, что слегка переборщила, царица-матушка быстренько выставила сына с кухни, вручив ему на прощание еще кусок пирога. Вывалившись из-за хлипкого прикрытия занавески, Лилька хихикала минут пять с царицей за компанию. Отсмеявшись и поблагодарив за пирог, девушка вновь обернулась белой лебедью и вылетела в окно. «Князь у синем море ходит, синий море глаз не сводит», Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Плывет лилька и размышляет. А вот сейчас не буду в царевны превращаться, и все. Ишь какой, все ему диковинки подавай. Обрежусь девкой-лапотницей и посмотрю, что он запоет. Но эти суровые мысли напрочь вылетели из девичьей головы, стоило лебедке увидеть Гведона, расхаживающего по берегу. Скромный коричневый кафтан, шитый голубыми узорами по вороту и на груди, темные штаны и сапоги, темного же меха шапка с голубым верхом. Светлые волосы трепетали на ветру, голубые глаза горели в нетерпении. Высказав свое намерение жениться на прекрасной царевне, князь замер в ожидании, а Лилька честно попыталась его отговорить. «Да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь». При этом Лилька старательно прятала глазки, но видно, в голосе ее звучало столько лукавости и подначки, что у Гведона запунцовили уши. А уж после совета «пораздумать обо всем», князь готов был прыгнуть в море, дабы убедить лебедку в своей искренности. Вздохнув, лелька взлетела и, приземлившись в реденькие пучки бурьяна, обернулась царевной, ворча про себя. «Кусты, кусты, где я тут кусты возьму?» гвидон растерялся, он явно думал, что сейчас ему укажут маршрут к замку царевны или вновь обратят в крылатые насекомые, и простота решения его ошеломила больше, чем трудности дальнего похода. Однако что значит кровь? Быстренько собрав мысли и чувства в кулак, он картинно упал на колено и поднес губам кончики лилькиных пальцев. И, заметив легкий румянец на смуглой коже царевны, тут же вскочил, сгреб ее в охапку и наградил таким поцелуем, что девушка слегка потеряла ориентацию в пространстве. А когда открыла глаза, увидела, что гид тащит ее в город к потайной дверке в стене, через которую сам частенько выбирался на прогулку. Лилька честно попыталась его остановить, но, несмотря на внешнюю субтильность, гвидон оказался весьма крепким и жилистым парнем. В итоге он подхватил сопротивляющуюся невесту на руки и, бегом пробежав по широким деревянным ступеням, внес в уже знакомые Лильки покои, наполненные тонким ароматом лимона и корицы. Царица выглянула из-за полосатой портьеры на шум, и гвидон тотчас бухнулся перед ней на колени, продолжая держать Лильку на руках. «Государа неродная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе», Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови, жить в совете и любви». На попытке лильки что-то сказать, царица луково улыбнулась и таким движением подняла тяжеленную икону в серебряном киоте, что Лилька догадалась, будет вякать, получит по голове для общего спокойствия. Гвидон тоже не дремал. Получив матушкино благословение, тут же заткнул невесту поцелуем. Машка Замучившаяся в своем хрустальном прибежище Машка наконец дождалась. Елисей узнал, где покоится царевна и поехал медленным шагом в размышлениях о своей дальнейшей жизни. Получалось, что даже узнав о смерти невесты, надо ехать к ее гробу. Царю понадобится доказательство, просто так в смерть дочери он не поверит и помолвку не разорвет. Вздохнув, Елисей направил коня туда, куда указал ветер, старый колдун, погодник. И в дороге продолжал вспоминать все, что знал о своей нареченной. Единственная и любимая дочь царя. Второй брак оказался бездетным. Потенциальная наследница престола, но выросшая в тереме среди мамы коняник Когда в соседних государствах узнали о том, что новая королева неплодна, стали предлагать своих дочек и внучек в жены царю. Но царь остался верен жене, зато вскоре подросла его дочь, И вновь через границу засновали послы с портретиками. Только теперь везли миниатюрные изображения потенциальных женихов. После длительных переговоров царь принял портрет Елисея, а взамен вскоре привезли портрет царевны. К удивлению королевича девушка оказалась очень яркой. Черные волосы, медовые глаза, нежный румянец на смуглой коже и трогательно-невинное выражение глаз. Будучи младшим сыном, Елисей и не надеялся на красивую и добрую невесту, предполагал, что родители подберут ему балованную дочь разбогатевшего купца или родовитую иностранку для укрепления границ. И все же весть о скорой женитьбе его огорчила, но шанс стать царем упускать было нельзя, и Елисей согласился, не зная о невесте ничего. Однако посол, проводивший обручение, сказал много лестных слов о нареченной, передавая королевичу ее портрет. Мила, одевается скромно и со вкусом, челядь ее любит и искренне радуется будущему замужеству. За прошедшие со дня обручения месяцы Елисей успел привыкнуть к мысли, что эта чернобровая девушка станет его женой. А теперь все планы на смарку. Но что же случилось? Елисею пришлось поднять все разведывательные сети в стране. Дневную службу, которую управлял купец солнцев, ночную службу, которой руководил вор по кличке Месяц и контрольную под руководством колдуна Ветра. Все трое и так потихоньку искали царскую дочь, понимая, какое это козырь в рукаве. Но Елисей щедро оплатил их усилия и ничего не добился. Мертвая невеста — провал всех политических амбиций, да только и к царским службам встает вопрос, как царевна очутилась в приграничных лесах, что заставило ее бежать из дворца. Впрочем, королевич встречался с нынешней царицей и подозревал ее в соучастии пропаже. Поговаривали, что прежняя царица была кратка, как голубица, и дочь похожа нравом на нее это же холодная и высокомерная дама поразила царевича и красотой, и красотой, и скрытым надломом. Годы уходят, а царь еще не стар, и может поддаться уговорам и взять себе молодую жену, чтобы родить сына, наследника. замужеству царевны, впрочем, царица, кажется, была бы рада. Да вот беда, пропала бедняжка. А вот капельком влаги, скотившимся с безупречно подведенных глаз царицы на нарумяниные щеки, Елисей не поверил. И теперь, пробираясь среди крупных обломков скал и низких кривоватых деревьев к заветной пещере, раздумывал о том, что, наверное, придется везти в столицу гроб целиком. Особых примет у царевны не было, родовых знаков она не носила, так что труд предстоял не самый легкий и приятный. Немного не доехав до пещеры, Елисей ощутил запах дыма. Где-то поблизости есть жилье. Уже неплохо. Возможно, там получится купить телегу для перевозки домовины или узнать что-либо о жизни царевны в этих местах. Поразмыслив, королевич спешился, ослабил подпругу и, пустив коня пастись, сам присел на брошенную на землю попону перекусить. После визита к колдуну, живущему достаточно уединенно, в переметных суммах осталось мало. Вместо печеного хлеба – простецкие лепешки. Вместо сухого сыра и фиников, также оставленных гостеприимному хозяину, печеные яйца, но воину, привыкшему к седлу, и этого довольно. Подкрепившись и сбросив крошки с одежды, Елисей попил воды из фляги и свистнул коня. Пещера уже виднелась чуть выше по склону.